Глава 26 Хоть ты и слеп, Тересий, Однако это заметить нелегко. У нас здесь ни у кого нет глаз, Одни впадины остались. Лукиан. Разговоры в мертвом царстве. Старый год завершался триумфом Цицерона, Незаконно казнив пятерых кателинариев Он всерьез уверовал в свою непогрешимость и проницательность. Благодаря поддержке Катона он был провозглашен отцом Отечества. Этот титул, присвоенный по предложению самого Цицерона, вызывал немало критических стрел со стороны недоброжелателей консула. Напротив Цезаря даже веселил напыщенный вид Цицерона. Слагая с себя полномочия консула, предусмотрительный Цицерон провел через Сенат закон, запрещавший требовать у него отчета за казнь Линтула и других катеринариев. Распоряжением Сената каждый, кто попытался бы сделать это, тотчас объявлялся врагом государства. Цицерон мог быть доволен, но срок его консульства истек. И теперь в Сенате сидели консулы Мурена и Силан, а бывший консул стал обычным консуляром. Разницу в своем положении Цицерон ощутил почти сразу после обвинительных речей в Сенате многих тайных сторонников катилины Однако, пока это было, по образному выражению Цезаря, лишь сотрясение воздуха. Но еще был жив Кателина, и в опасной близости находилась его армия. Антоний, которому была поручена война с восставшими Кателинариями, медлил и не спешил с набором легионеров. Подобное неопределенное состояние войны и мира могло продолжаться очень долго, но его ускорял сам Цезарь. метел Непот, не скрывавший своей главной задачей сделать консулом Помпея, торжественно заявил, что выступит с подобным предложением в Сенате. Это известие стало первым вестником надвигающейся новой бури. Встревоженным сенатором виделась тень нового Суллы. Победоносный Помпей с огромной армией мог без труда овладеть городом, раздираемым внутренними противоречиями. Дать разрешение Помпею баллотироваться заочно в нарушение существующих традиций означало признание полного поражения Сената. Это понимали даже твердолобые сенаторы, и именно поэтому большая часть отцов города была категорически против подобного отступления от норм римского избирательного права. В эти дни к цезарю пришел крас. Он был встревожен и напуган не меньше сенаторов, ибо Помпей был прежде всего его личным соперником. Цезарь принял Краса во внутреннем саду, где они расположились у фонтана, построенного хозяином в бытность Квестером пять лет назад. Несмотря на январь, зима этого года была удивительно мягкой в Риме, словно природа, наконец, решила смилостивиться над римлянами. Крас поведал Цезарю о сомнениях, столь явно терзавших многих сенаторов. Они не могли и не хотели верить Помпею и ради него нарушать священную традицию избрания римских консулов. Подсознательно они страстно желали избрания никчемных кандидатов, не стремящихся к непомерному удовлетворению своих честолюбивых планов. Цезарь понимал, что Крас руководствуется прежде всего эгоистическими чувствами уязвленного самолюбия, ибо для сенаторов столь же нежелательно была бы и кандидатура самого Краса, популярного в Риме политика и кредитора многих из них. Но говорить об этом самому консуляру не следовало. Дружба с красом нужна была еще больше самому Цезарю, ибо сумма его долга уже превышала 3 миллиона динариев, что составляло в итоге около 500 талантов, сумму огромную даже для политических деятелей Рима. Никто, кроме Красса, не мог так щедро субсидировать различные компании Цезаря, и Юлий знал это. Но и никто в Риме не мог так хорошо организовывать рекламные избирательные кампании, как Цезарь. И Красс, в свою очередь, также хорошо осознавал это. Они нуждались друг в друге все более очевидно, и поэтому их разговор носил осторожный, но дружеский характер. — И все-таки я не понимаю, — недоумевал Крас. Почему ты поддерживаешь этого выскочку метелла Непота? Ведь всем ясно, что он хочет провести кандидатуру Помпея, оптимата и верного сторонника Сулы, А ты по всему городу распускаешь слухи, что это на благо Рима и его жителей. Тебе нужен еще один консул-оптимат? Цезарь улыбнулся, подставляя лицо редким лучам солнца. Ты забываешь, что и сам когда-то был оптиматом и воевал вместе с Помпеем на стороне Сулы. У нас давно уже нет привычного деления на оптиматов и популяров. Есть старики-сенаторы, которые всеми силами держатся за власть. Они не отдадут ее никому, даже тебе, Крас, даже своему Помпею. Есть честолюбие Помпея. И есть честолюбие катилины Есть приверженцы и того, и другого. Но привычных партий в Риме давно уже нет. Все признают только одну партию. Партию собственной выгоды. И это главный стимул действий наших сенаторов и Помпея. «Тогда в чем твоя выгода?» – подозрительно спросил Крас. «Поссорить Помпея с сенатом», – ответил Цезарь. Показать Помпею, что только в союзе с нами, с тобой и со мной он сможет свалить это старое болото. Тебе нужен Помпей? Презрительно пожал плечами Крас. И тебе тоже, холодно заметил Цезарь. Без его армии твои деньги никому не нужны. Хотя и они очень важны, поспешно добавил он, опасаясь обидеть Краса. Тот замолчал, напряженно раздумывая. «Значит, через несколько дней вы с метелом потребуете изменения закона?» «Да, и сенаторы, конечно, не пойдут на это. Если они согласятся, значит, признают свое бессилие. А если откажут, а это случится наверняка, всем будет ясно» что мы надежные и единственные сторонники Помпея и римских ветеранов его армии, а не Сенат. В таком случае, кого будет поддерживать эта армия? Крас. Сенат, отказавший в праве их полководцу? Или нас, защищающих эти права? Крас молчал долго, очень долго. Он привык просчитывать варианты. Хорошо, наконец выдохнул он. «Я согласен». На следующее утро Цезарь устроил бесплатную раздачу хлеба по всем римским кварталам. Недовольным торговцам, потерявшим часть дохода, в тот же вечер были возвращены недостающие суммы, и они славили Цезаря, хотя и возвращали им деньги краса. Во всех тавернах и кабаках рассказывали о подвигах Помпея, о доблести его легионов. Возмущенные люди требовали разрешить великому полководцу баллотироваться в консулы в нарушение закона. Через два дня, когда эти разговоры достигли своего критического уровня, Метел и Цезарь объявили о готовящемся проекте нового закона. В этот день к Курии подошло несколько тысяч сторонников Цезаря, среди которых было много бывших легионеров и гладиаторов. Некоторые из них были даже вооружены. Сенаторы, протискивающиеся сквозь эту плотную толпу, видели на лицах людей нетерпение и непримиримость. На открывшемся заседании первым слово попросил метел непод. Сенаторы, разгоряченные криками толпы, которые доносились с улицы, взорвались, едва метел начал говорить. Но деньги Краса сделали свое дело. Довольно много сенаторов кричало в поддержку Метела, требуя предоставить ему возможность выступить. Катон в бессильной ярости огляделся по сторонам, когда увидел улыбку Цезаря. Она подействовала на него, как удар хлыста. Он вскочил на ноги. «Требую прекратить это обсуждение!» — закричал он. «Нарушение римских законов непозволительно никому, даже самому гнею Помпею!» Как народный трибун, я накладываю вето на этот проект!» «Предатель!» — завопил Луций Аврелий Котта. «Я тоже!» — вскочил со своего места другой народный трибун, квинт-минуций терм. «Я зачитаю свое предложение!» — раздался надменный голос Метелла. «Нет!» — гневно закричал Катон. Крики в зале усиливались. Приверженцы Цезаря и Краса кричали особенно громко. Метел, не обращая внимания на крики, развернул манускрипт. Увидев, что его слова не действуют, Катон разозлился. Он подскочил к Метеллу и вырвал у него манускрипт. Метел оттолкнул Катона и начал говорить. — Я прошу отцов-сенаторов разрешить прославленному гнею Помпею баллотироваться в консулы. Дальше он договорить не успел. Подскочившись с другой стороны, терм начал стаскивать его с трибуны, зажимая ему рот. Метел, пытаясь высвободиться, толкнул народного трибуна, но не рассчитав сил, упал вместе с ним. Все закричали, и к трибуне кинулось сразу два десятка сенаторов. Один из сторонников Цезаря, претор Квинт Титурий Сабин, размахивая кинжалом, бросился на Катона. Оказавшийся рядом Мурена, с трудом успел ухватить неистового претара Затогу, прикрывая телом народного трибуна. Сверху уже спешили сторонники Катона. Увидев, что начинается самая настоящая драка в стенах Сената, Цезарь почел за благо выйти из здания. За ним поспешил Метел и еще несколько сенаторов. Крас решил остаться и посмотреть за развитием событий. Лишь через некоторое время префекту Антистию и Ликторам с трудом удалось навести относительный порядок. Возбужденные сенаторы потребовали немедленной отставки Метелла и Цезаря. Поставив вопрос на голосование, они получили абсолютное большинство. Решением римского сената консулам были предоставлены полномочия по отзыву должностных лиц, не оправдавших доверия народа. Селан и Мурена вынуждены были пойти на отзыв Цезаря и Метелла со своих должностей. Оба консула сделали это под влиянием сената, а не повинуясь внутреннему рассудку. Досталось и бывшему консулу Антонию. Разъяренные сенаторы потребовали от него срочно закончить набор легионов и в двухдневный срок выступить против катилины. Последний акт перед началом большой бойни был сыгран. Осталось ждать крови.